Недалеко от Смоленска он посетил лагерь пленных поляков. Почти 15 тысяч солдат и офицеров старого войска польского жили в довольно приличных условиях, намного лучше тех, которые довелось узнать Маркову. Берестин лично обошел бараки, выслушал претензии и пожелания, ответил на вопросы, и честные, и провокационные, Еще раз подивился, как мало изменился польский характер по сравнению с 79-м годом. А потом собрал в столовой человек полтораста из наиболее авторитетных. Им и сказал, что хотел. Даже здесь, среди самой образованной и культурной части пленных, ему пришлось не очень просто. «Пан командарм», — поднялся из первых рядов худощавый симпатичный капитан, — Пусть я лично готов воевать из-за черта, и за дьявола, лишь бы против немца, но так то я. А другие спросят, не хотят ли русские руками поляков побить немца, а потом, когда не останется ни немцев, ни поляков, снова забрать Варшаву себе, как уже забрали Белосток. Пан капитан, не читал Ленина? Нет, прошу, пана, у меня были другие интересы. «Если пан поверит мне на слово, я скажу, что Ленин и партия большевиков неизменно выступали за независимость Польши, что и было подтверждено в восемнадцатом году». Алексей кивнул адъютанту, тот исчез и вскоре вернулся с целой стопой коробок папирос и сигарет. «Панове, курите и чувствуйте себя свободно. Не скрою у меня масса дел» и я нашел бы лучшее применение своему времени, чем беседа с вами, не в обиду будь сказано. Но я давно и серьезно интересуюсь польским вопросом, и сейчас имею наверняка последний случай спокойно поговорить с настоящими поляками. Конечно, считаю своим долгом предупредить, что после нашей победы ни один из вас в ближайшие две недели не увидит никого из своих товарищей, кроме сидящих здесь. По залу прошел гул. Спокойно, панове. Вы военные люди. А я уже сказал вам столько, что не могу рисковать. Те из вас, кто согласится на мои предложения, получат соответствующие возможности. Прочие будут изолированы вплоть до эвакуации лагеря вглубь страны потому что на территории которая на днях станет театром военных действий мы вас конечно не оставим вскочил толстый полковник а не будет так что вы нас просто ликвидируете берестин пожал плечами зачем пан полковник мы вас врагами не считаем а за некоторые исторические недоразумения ни вы ни я личной ответственности не несем к тому же Я ведь немедленно обещаю дать любому из вас в руки оружие. Ваш СССР способен выставить на фронт десятимиллионную армию, а нас две-три дивизии. Зачем мы вам? Мы — братья по крови. Хоть судьба и история долго нас разводили. Под Грюнвальдом мы сражались вместе. К вам на помощь пришли русские полки. Какую личную выгоду имели те, кто там погиб. Вот и я, с одной стороны, хочу, чтобы каждый, кто способен и желает воевать против общего врага, делал это. Раз. Пример нескольких тысяч воюющих поляков поднимет на борьбу еще десятки тысяч. Это два. А десятки тысяч бойцов в тылу врага уже серьезная для нас помощь. Польская армия, сражающаяся в одном строю с нашей, — Серьезный аргумент за изменение послевоенных границ в пользу той же Польши. — Три. — А какие это будут границы? — выкрикнул кто-то. — Ну, я не Лига наций, не скажу точно. Но думаю, что все исконно польское будет польским. Что вашими не будут ни Смоленск, ни Киев, могу ручаться. В зале сдержанно засмеялись. Очевидно, идеи Пилсудского разделяли далеко не все. В общем, Берестин беседовал здесь три часа, и результаты его удовлетворили».